Глава двадцать Казалось бы, весь минувший день ничего не делал. Только сидел за рулем, кушал и иногда примерял обновки. А устал сильнее, чем на работе. Кровать приняла в свои мягкие объятия, и даже к Миябе, рухнувшей рядом, я сегодня приставать не стал. И она ко мне тоже. Оба мы устали. «Сон принес новую главу истории о юном Макото, которого еще не называли Хидео. Да, собственно, это имя, кроме меня, никто и не использовал никогда». «Это что, дом?» Со скепсисом посмотрел мальчишка на маленькую тростниковую хижину в горной местности. «Эти вершины я отлично узнал. Никакого национального парка тут и в помине нет, конечно». но хребет Минами опознается с легкостью. «Какой привереда нашелся! Мои извинения, благородному Даймё, за то, что это поместье не соответствует его статусу», едко ответила вредная старуха. «Но тут и правды мало места, и крыша протекает», заглянул внутрь Макота и обнаружил отцеревшие стены. «Ты же обещала еще и внучку свою привести. Поместимся мы все. Кровлю починишь, как раз пока я за девочкой ходить буду. Я? Я не умею ничего чинить. Перспектива работать руками привела юношу в ужас, едва ли не больше, чем самураи с луками и собаками. И чему только старая Майя тебя учила все это время? Э, -э, -э обманывать и воровать? честно признался парнишка. «В таком случае эта странница не понимает твоих затруднений. Деревня в той стороне, перевал, по какому ходят путники, в той. Я вернусь через месяц или два. Тебе уже четырнадцать, малыш, почти мужчина, соответствуй». Почти мужчина четыре дня просидел на перевале, поджидая подходящий богатый караван, что переночует в этих местах. Притворившись слугой, мальчишка проник в лагерь и стянул пояс с деньгами у толстого купца в дорогих одеждах. Забрал хранившееся в потайном кармане серебро, пустой аби подбросил одному из охранников, нанятых торгашом для защиты. Вернувшись в хижину, Макота достал самую дорогую свою одежду. Во время странствий с амацу но накопилась и такая. Под видом молодого дворянина он явился к деревенскому старости. Рассказал, что его господину, благородному самураю Ямамото, захотелось себе охотничий домик в глуши, где знатный воин сможет отдыхать, предаваясь медитациям. За домом будут постоянно присматривать нанятые слуги, и он сам, Фудзита Макото, станет часто гостить в доме господина. Ямамото Сама очень щедр и готов расплатиться серебром. В течение месяца деревенские возвели на месте старой хижины не слишком большой и совсем не роскошный, но уютный домик о трех комнатах и получили обещанную оплату честь по чести. Правда, я полностью уверен, что спустя несколько месяцев все они с деньгами расстанутся. Например, проиграют юному самураю Фудзите в кости, очень уж везучему наказался. Но, может быть, кого-нибудь и самым банальным образом обворуют. Воры. Вокруг сплошные воры. Когда возначенный срок Амацуну вернулась, ее ждала совсем не та хижина. «Видишь, Акиры тян?» — обратилась она к миленькой рыжеволосой девочке. «Я говорила, что тут хороший дом, пригодный для жилья. Надо верить собственной бабушке». Макота же родственницей сенсея был разочарован. «Нет, симпатичное, слов нет. Даже красивое, может быть, даже очень, но в будущем». Он почему-то ожидал ровесницу, а привела старуха совсем малявку лет восьми, одетую в кимоно из дорогой цветной ткани. И что с ней такое делать? Ну разве что как младшую сестренку принять? Но это же совсем не то. Перед тобой Минами Акира, моя внучка из этих мест. Ткнула в малышку пальцем Амацу сенсей а плут Макото фамилию себе пока не заслужил. Пусть семейное имя мной не вполне заслуженно, но окрестные селяне знают этого потомка самураев как Фудзиту Макота. С галантностью, вбитой в него ударами посоха, поклонился мальчишка. Очень приятно с вами познакомиться, Макото сэмпай Пожалуйста, будьте благосклонны ко мне, ответила с поклона Макира. Очень подходит ей это имя, такая же яркая, как ее волосы. Жаль, что маленькая. С высоты более поздних воспоминаний темного попутчика и попросту здравого смысла, разница в возрасте в 5-6 лет окажется несущественной для них относительно скоро, лет всего через 10, если не меньше. От чего ты такая рыжая?» — отбросил вежливую речь юноша. Он научился у наставницы формальному разговору и успешно мимикрировал хоть под аристократа, но в повседневной жизни оставался все тем же босиком, какой пытался обворовать старую шаманку. «Это потому, что я Кицуне. гордо улыбнулась малявка и заработала не только смешок от нового знакомого, но и за трещину от родственницы. До применения посоха дело не дошло, но рука у Амацу самая тяжелая, ученик на себе не раз прочувствовал. «Запомни урок старой Мае и передай потомству, ежели оно у тебя будет. Есть слова, какие не стоит произносить вслух. Никогда не знаешь, чьи уши они достигнут. И ты, малыш, же запомни. Род — источник бед». «Но что она такого сказала?» «Это же глупая шутка!» — не понял Макото, чем вызвано раздражение. Сенсей захохотала. «Шутка, да? А ну-ка, посмотри на нее!» Юноша повернулся в сторону новой знакомой и обомлел. Девчонки не было. На ее месте сидела ослепительно красивая, темно-рыжая, в тон волоса Макиры, лисичка. «Очень молоденькая, лисенок, но уже ехидная». Макота и подумать не мог, что лисы бывают настолько ухоженными. «Китсуне! Настоящая, но маленькая!» «Что, обомлел?» — продолжила смеяться Амацу-сенсей. «И тебя научу, а то что ты такой взрослый уже, а все не умеешь!» Дураком юный пройдоха никогда не был. Вот прикидывался туповатым часто, но не с сенсеем. Старая шаманка видела его насквозь, все уловки, все хитрости. «Ты тоже! То слово, какое нельзя говорить!» С уже давно несвойственной ему детской обидой выдал юноша. «Не ожидал такого от почти взрослого себя». «Но эта старая ведьма столько времени за нас водила!» «И я!» Молодая кицуне вдруг несколько раз потешно чихнула. «Да она смеется так! Над ним!» Когда именно лисий кашель сменился звонким девичьим хохотом, юноша так и не понял. Как-то бесшовно. Вот скалилась лисица, а в следующий миг ее сменила вредная рыжая девчонка, смех которой звучит лучше соловьиного пения. Какие-то чары, наверное. Не бывает настолько приятного голоса. Вот бы послушать, как она поет. Хидеусан обязательно услышит ее пение. Это уже было в более ранних снах. А я могу попросить Юрику спеть. Или Акеми. У них удивительно похожие голоса. Но ее видеть теперь боюсь. Не сказать ей, что ее Макота мертв, будет подло, но и разбивать сердце не хочется, поэтому буду тянуть время. Хм, получается, что оригинальная Кири и ее возлюбленному около двух сотен лет, а Юрику выходит в районе восьмидесяти. Главное, старушкой ее в шутку не назвать. Женщины такого не прощают. Каков же возраст Аматсуно Маэ и Ямады Сан, раз они смотрятся старыми? Или эти лисы сами выбирают, на сколько лет выглядеть? Якирохима Сан в любой момент сумеет принять облик доброй бабушки. Это я тоже спрашивать не стану, не самоубийца же. Утром обнаружил на столе пачку листовок, распечатанных на принтере. С каждой на меня смотрит умильная мордашка сестренки. Удивительно удачное фото, когда она умудрилась быть серьезной леди, не теряя присущей ей иронии. Нидатика, будущий президент школы Фурин. Я предлагаю. Увеличение большой перемены на 10 минут, мелочь для администрации, возможность спокойно доесть свой обед для каждого ученика. Женская бейсбольная команда «Фурин» — будущий чемпион префектуры. Вы видели наши игры. Бейсбольный клуб поддерживает неидутику. Мой старший брат печет самое вкусное печенье в Японии. Я раскрою его рецепт для кулинарного кружка. Такаяки в столовой трижды в неделю. Больше свободного времени, меньше домашки. Бесплатный Wi-Fi во всех классах. Торговые автоматы с напитками на каждом этаже. Больше школьных экскурсий. Я за поездку на Окинаву, а вы? Культурный фестиваль дважды в год. Сделаем школу снова великой. Финальный лозунг сестренка украла у американского политика, да и вообще тезисы выглядят откровенно популистскими, как будто их Субарусан писал. Хотя врать с уверенным видом сестра не хуже опытного депутата умеет, не нужна ей помощь, чтобы давать громкие обещания. Выборы в конце года. В январе будете называть меня «госпожа президент», — пообещала сестра. Без вариантов. Подумалось, что с нее станется устроить вбросы бюллетеней и использовать другие нечестные способы. Дискредитацию оппонентов, например. Но это же всего лишь школа, и чтобы она там такого не готовила, не признается. «Я еду с вами в Тачиги», — тоном, не терпящим возражения, обозначила сестра. Ей Мияби все рассказала. «Хочу посмотреть на мошенника и потребовать от него свою кицуне, а то у Ринны есть, а у меня нет. Несправедливо». «Думаешь, кицуне выберут президентом школы?» Мне кажется, ЮКМ было бы разумно держаться подальше от политики. Уверен? А что, если наш премьер-министр, Нурарихен Сама? Он как раз старенький и хитрый. Думаю, да. Разумный ЮКА, если и влезет в политическое болото, то будет держаться подальше от публичных должностей и участия в выборах. Ну и отлично, значит, у меня останется больше шансов. сказала девочка Кицуне. «Юрика сегодня с нами не поехала, решила посетить родню. Ну и отлично. Я, конечно, стал намного теплее к ней относиться, но пока что Акира Химатян не член семьи, и брать ее с собой повсюду было бы странным. Поехали втроем. По дороге девушки пели и меня заставляли. У них-то голоса чудесные». Хидеусан со мной бы поспорил, но в чем-то не хуже, чем у Акиры. Но песенки из рекламы еды испортить сложно. Предварительно связался с Юсидой-саном и узнал, что поблизости от лавки Ямады-сан они будут хорошо, если после обеда. И еще, что моряк Тян едет с ними. Заботливая филиппинка не решилась отпустить свою подругу неизвестно куда с незнакомым мужчиной. В целом, поддерживаю. Мы теперь могли побольше побездельничать дома. Но ненавижу это ощущение, когда куда-нибудь собрался, выдвигаться еще рано, а минуты до более удобного времени тянутся так медленно. Хуже только когда опаздываешь. Поэтому, чтобы не тратить драгоценное время впустую, я предложил, наоборот, поехать пораньше и изменить маршрут, дабы увидеть главную достопримечательность префектуры Тачиги. Убивающий камень, конечно. Побывать поблизости от НАСУ и не навестить его — это все равно, что заглянуть в Париж и не увидеть Эйфелеву башню, проигнорировать статую свободы в Нью-Йорке, не подняться на токийскую телебашню — Ладно, неудачный пример. Я уже раз пять посещал столицу в этом году и даже мысли не возникало туда забраться. Это потому, что каждый будний день работаю в небоскребе. В современном мире высотными зданиями уже никого не удивить. Но камень имени Тамамономае совсем другое дело, особенно учитывая, что находится он по пути в Широкаву, в курортной зоне Насу. И, судя по фото из интернета, все условия для паломничества к нему созданы. Удобные каменные дорожки ведут к последнему пристанищу Девятихвостой Кицуне прямо от парковки, где и оставили Марка II. Никаких входных билетов, между прочим, что тоже порадовало. А вот час стоянки пришлось оплатить. Что скажу с определенностью, фото из интернета врут. или их ретушируют специально, или водой легендарный булыжник облили перед съемками, но никакой он не зловеще черный, скорее серый, очень похожего оттенка на тот, какой мой мистер Хайт пытался расколоть деревянным молотком. Впечатление о том, что валон внутри полый, также ложное. Правильно подобранный ракурс, игра света и тени — И вот простофили решает, что видит место заключения тысячелетней лисицы. «Сделаю вид, что я умный и не поддался на провокацию. Впрочем, когда я рассматривал картинки из сети, самым важным для меня стало облегчение от того, что Хидеусан не собирался выпускать древнее зло. Оно забило все другие чувства, и мне стало попросту неважно, что там за нестыковки такие». Отметить стоит, пожалуй, ощущение неправильности, возникшее при лицезрении легенды Я как будто бы знал, что пришел куда-то не туда, не к тому камню, что мне требуется И захотелось вспомнить, куда я положил свой деревянный молоток, какого у меня сроду не имелось Ну а дальше широкаво Юсида в компании двух милых девушек прямо настоящим плейбоем выглядит И удивительно, но филиппинка ему по типажу подходит лучше. Интуиция так говорит. Перезнакомились все. Мика Тиан как-то ожила. Давненько она, похоже, свой уютный район Токио не покидала, а тут поездка, приключения. Печати, которые ты порекомендовал, сработали, поделился экзорцист, подойдя ко мне поближе, чтобы поговорить приватно. Это сложно выразить словами, но я ощутил, как вокруг девушки подобие барьера возникло. Это Ямада-сан, по всей видимости, знающий человек. На шесть одновременных покупателей небольшой магазинчик Ямады-сан рассчитан не был. Пропустил женщин, детей и медиумов вперед. Да, мне страшно посмотреть выцветшие и кажущиеся прозрачными глаза Тумо-сан. Жутко от одной лишь мысли о том, что на меня смотрит сама Тамамоно Маэ, женщина, прожившая более тысячи лет, свергавшая династии и соблазнявшая императоров. И пусть из аргументов у меня только призрачная схожесть имени, чтобы бояться, иногда хватает и меньшего. Сайто подтвердит. «Всем выйти, Нида Дона заходит». Тихо скомандовала Ямада Тома. Пришлось подчиниться. Зашел в лавку, с интересом осмотрелся по сторонам. Совсем иное ощущение, чем от видеосвязи. От многих вещиц на полках так и веет историей. И силой. Я что, мистическим чутьем Кицуне вдруг начал определять магию? Так вот ты каков, Ниида до Дона. Заключила крохотная старушка, с которой оказаться лицом к лицу мешала разница в росте. Старая Тома думала, что ты пониже и похудее. Увидеть в ее словах намек на хидэусана совсем легко. Но не поддаваться на провокации, одно из первых правил словесных дебатов. Спасибо тебе, Амацу-сенсей. Они с юным Макото постоянно спорили, причем часто бросали монетку, чтобы определить, кому какую точку зрения отстаивать. Оба жульничали. Но риторике наставница обучила парнишку неплохо. И меня вместе с ним. Старый мошенник, как и с ремонтом крыши в минувшем сне, нашел способ свалить свои обязанности на кого-то иного. Хоть бы и на свою собственную наставницу. Интересно, она жива? Уложить легенду о Тамамо, ставшей камнем после смерти, и другую Мае, а также Хидео, совершавшего паломничество к определенному булыжнику, мне несложно. Обоснованное предположение же. Начинать общение с пожилыми людьми в любом случае следует с поклона, как я и сделал. Простите за беспокойство в выходной день, Ямада-сан. но Микки Тян нужна помощь, она хороший человек и только начинает свой жизненный путь. «Да, да», — с легким показным раздражением перебила старушка, — «не так велик оставшийся мне срок, чтобы по два раза слушать одни и те же речи. Старая Тома проведет ритуал очищения, но взамен...» «Внутри головы роем пронеслись нехорошие предположения о том, что именно потребует для себя древнее зло за помощь. Надеюсь, не убийство императора. И вообще ничье не убийство». «Нет, это Тома не попросит такого Нейда-хан. на что, мысли сейчас мои читает? Не удивлюсь, если так». Ама Цуну Майя всегда знала, о чем именно думает ее ученик, и учила молодому Макоту тому же. «Нет, эта старуха не влезла к тебе в голову, нечего мне делать там, где место только для юных дев. Ты заплатишь мне за избавление молодой сайту Дона ровно одну иену. Посильная ли цена? Скидок в лавке Ямады не делают».